595. Ноябрь 29. Дети мои любимые дети. Почему считаете себя покинутыми и оставленными? Разве забота учителя проявляется в том, что он должен дать беззаботную и превольную жизнь, заботиться что-то другому? А охраню, когда встретится опасность. Ну жду, отстраню, но напряжение не избежать. и осознание опасностей, сопровождающих жизнь воплощенного бытия, неотделимого от жизни земной. Не надо только придавать им чрезмерного значения. При правильном отношении напрягается зоркость и обостряются способности. Хуже заснуть в сонной одуре и беззаботной и беспечной жизни. Ожидание есть чувства, устремляющие в будущее и приближающие его. Неважно, если ожидаемое, не приходит или осуществляется не в той форме, которая ожидалась. Динамика ожидания принесла свои плоды, утвердив качество нужный. Очень ждите учителя и те, кто вам близок и с кем разделила судьба. Встреча будет, только не в тех условиях, как ожидалось. Магнетизм ожидания создаёт каналы приближения. Почему ожидаете возможности только в одной плоскости, когда они гораздо ближе и доступнее в другой? Дальнейсть учителей не помеха его близости. Зорко и сдержительно готови и сказанное, примерьте на ближайшее время. Уход близких не считайте несчастьем. Ведь может, и они станут ближе и доступнее, чем были на земле. Жизнью не устрашайтесь, вы в длани учителей, от испытаний освободить не могу, ибо хочу приблизить к себе а другого пути сближения нет, ибо в мире будете иметь скорбь. Будьте мужественны и бодры, и ауру храните в гармоническом состоянии, ибо мой свет через нее в вас проникает. Метущие сауры, горем убитые, надежду утерявшие, и плачем и отчаянием преисполнившиеся, наглухо закрыты для света, и недоступен луч мой. Радость, мужество. и без страха храните всегда даже перед лицом смерти и пусть будет светел ваш путь